Библиотека Конгресса До возвращения в Германию мне еще нужно было посетить Нью-Йорк для урегулирования важных дел. Прежде всего это касалось авторских прав на мои фильмы в США. Десятилетиями нечестные фирмы без разрешения демонстрировали мои картины, не отчисляя ни доллара из прибыли. На черном рынке продавались копии, хотя из-за неоднократного копирования об их качестве говорить не приходилось. В других странах на них уже давно попадали в суд. Но американское авторское право, как мне объясняли здешние адвокаты, представляло собой непроходимые джунгли. Это прежде всего малоизвестный за рубежом закон, по которому копирование через 38 лет после премьеры фильма разрешено безвозмездно. Американские лицензионные права тогда переходят в общественное владение. С этого момента начинаются сложности – так как по международному действующему положению право на имя не может быть отнято у деятелей искусств. Уже почти 30 лет я неустанно стремлюсь воспрепятствовать чернорыночным сделкам, но до сих пор безуспешно. Не было политических причин. Американский департамент юстиции еще в январе 1963 года вернул мне лицензионные права на мои фильмы «Триумф воли», «Голубой свет», «Олимпия», а также «Долина», что нашло признание в таких серьезных фирмах, как «Нед», «Янусфильм», «Джон Дже», «Стетфорд» и некоторых других. Но «Левые» продолжают торговать пиратскими копиями и дальше. Так поступает не только с моими, но и многими другими иностранными фильмами, особенно с теми, которые выпущены до 1945 года. Я вела переговоры с различными фирмами. Каждая выдавала свою версию, пока не нашла способ самой получать информацию в Вашингтоне в библиотеке Конгресса. Во всех отделах я находила понимание, но чтобы добиться ясного ответа, пришлось добраться до начальника правового отдела. К моему удивлению, это была женщина, госпожа Дороти Шреддер. От нее я получила советы и помощь. Когда я просмотрела архивные документы в библиотеке, то обнаружил, что некий господин Раймонд Рохауэр еще в 1940 году зарегистрировал на свое имя авторские права на оба моих олимпийских фильмов. Тут я вспомнила. Эрнст Эггер несколько лет тому назад писал из Калифорнии, что господин Рохауэр в своем кинотеатре в Голливуде показывает мои фильмы, а в Сан-Франциско через год шел «Триумф воли». Билеты на показы всегда раскупались. Действительно, я вспомнила, что американец как-то навестил меня в Мюнхенской квартире вместе с Бастером Киттоном, чьи фильмы он демонстрировал. Всевозможными сказками и обещаниями господин Рохауэр заморочил мне голову 50% отчислениями от уже полученной прибыли. Однако я не получила ни одной марки и больше ни разу не слышал о нем. Его регистрация прав на мои олимпийские фильмы явная фальшивка. Адвокат библиотеки сказал мне, что господин Рухауэр уже не раз обвинялся в подобных аферах. Так как у меня не было денег, чтобы в Америке вести судебный процесс, я решил действовать иным путем, подсказанного мне госпожой Дороти шредер Нужно произвести небольшие изменения, например, снабдить фильмы английскими титрами и зарегистрировать новое копирование. Здесь был шанс, но требовалась большая работа, и стоило это немалых денег. Изменения нужно внести в пять фильмов. Чтобы получить сертификат на право копирования, необходимо представить в библиотеке по экземпляру каждого фильма, где официально зафиксированы все изменения. Я согласился на это. У меня окружилась голова. Уже сама мысль о судебной тяжбе сделала меня совершенно больной. Поэтому я очень обрадовалась, получив приглашение от журнала National Geographic для демонстрации моих новых снимков Нуба. Первая встреча с этим журналом несколько лет тому назад разочаровала меня. Теперь все казалось забытым, пока слайдов имел успех. Но так как невозможно было оставить у них оригиналы, а только дубликаты, которые еще предстояло изготовить, то мы договорились о встрече осенью. Билл гаррет художественный директор, высказал пожелание работать совместно. С облегчением чувствовал я возрождение дружеского участия такого серьезного американского журнала. Новые слайды произвели глубокое впечатление на моего американского издателя харпер энтроу Фрэнсис Линделей. опытнейшая сотрудница издательства, поздравила меня и заверила еще до обсуждения деталей проекта, что будет отпечатано, по крайней мере, от 10 до 15 тысяч экземпляров. За день до отлета я смогла отдохнуть в великолепном доме, приблизительно в часе езды от Манхэттена. Мы получили приглашение от Фрэнка Барсалоны. Примечание. Барсалона, Фрэнк, ветеран американского музыкального бизнеса, Основатель первого агентства, занимавшегося проведением турне рок-групп. Организовал в Америке гастроли «Битлз», «Роллинг stones «Лед Зеппелин». Одного из самых успешных американских менеджеров в мире грамзаписи, награжденного огромным количеством золотых дисков, особенно за «Битлз». Его дом, насколько можно было видеть, окружал густой лес. Я была покорена. Здесь я познакомилась на наряду с другими деятелями культуры с кинорежиссером Мартином Скорсезе. Примечание. Скорсезе, Мартин. Родился 1942-й. Американский режиссер, продюсер. Наиболее значительные фильмы. «Злые улицы» 1973-й. «Таксист» 1976-й. «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 1977-й. В высшей степени примечательной личностью – с которым у нас сразу же установились теплые дружеские отношения. Здесь, как и везде, мои новые снимки вызвали изумление, и поездка закончилась веселым прощальным вечером.